Глава двадцать пятая. Вы анализировали голубя. Урс насторожился, увидев, как помрачнел Алена. а Хозяйка быстро отправилась на кухню, где дружный коллектив готовил очередной обеденный шедевр. Дамы, к нам едет форс-мажор. По кличке Мозгажор. Пфу, то есть моя бывшая однокурсница. Светлана, м о з г о ж о р к а наверное, исключительно интересная личность. Матильда Романовна с научным интересом осмотрела молоточек для мяса, который держала в руках. А зачем она к нам едет? Она тебе нужна? Нет, категорически. Это моя директриса жаждала от нее избавиться перед приездом комиссии из департамента. Не нашла ничего лучше, чтобы выдать ей бумаги. и попросить срочно отвести мне на подпись. Рекомендовал а использовать пурген для приема. Охарактеризовала Свету как долгоносика в огороде. Сосредоточенно отчиталась Алена. Урс сморщил нос и переглянулся с Беком и Айкой. Тень, которая устроила задик на Алёниной тапочке, сосредоточенно тякнула. в А что такое мозгожорка? И кто такой этот п а р т а м е н т который е ё спугнул? Чего вы опять все молчите? Я же все должна знать, что в доме происходит. Она что, такса? Кто? Урс трудом сфокусировался на тенкином вопросе. Ну, долгоносик, мозгожорка же долгоносик, а долгоносики это таксики. Мне нравится, через них прыгать хорошо. Прыгаешь, прыгаешь. она все не заканчивается. Урс только головой помотал. Никак не успевал он за тенкими ь н ы фантазиями. Она не такса, а человек. Фыркнул он наконец. Тогда почему? Вот придёт и сама увидишь. Выручила Урса Айка. Просто посмотри внимательно, внимательно. Если нос вдруг увеличится, сразу нас позовёшь. Хорошо? Да, я буду следить за долгоносиком. Обрадовалась тень. Алена, пока кратенько излагала характеристику Светки, и дамы хищно подобрались. Так, п у р ген отменяем. Нет, можно было бы и дать, если бы сразу перебазировать эту особу в квартиру самой директрисы. И пускай бы она там туалет занимала сколько влезет. Нам такого и даром не надо, и в придачу не требуется. Решительно заявила Марина, и Матильда согласилась с ней. Серии энергичных ударов отбивалкой по куску мяса. Нам надо сплотиться вокруг Алены. Матильда перевернула мясо и критически рассмотрела его. И нечего тут ходить незваным мозгожорным долгоносиком. Нет, все-таки она такса, только притворяется человеком. Странно, с таксами я дружу. Неужели это какая-то плохая такса? Удивлялась тень. Звонок домофона заставил Алёну поежиться. Не любила она, когда в дом приходили по делам. Дом — это только для своих. Не дрейфь, прорвёмся. Марина Сергеевна покосилась на животных и, воспользовавшись тем, что Матильда раскладывала реквизит, подхватила подмышку рыжика и удалилась с ним в свою комнату. Ты понял? Да. в е с ё в е с ё понял, И с щ делаю. Рыжику идея понравилась. Марина Сергеевна позвонила л ё х е и велела ему задержаться в школе. У нас дома форс-мажорный мозгажор. Фу, вот привязалась фраза. Психолог ваш пришла. Не надо ей пока знать, что ты а л ё н и н племянник. Да, за Рыжиком присмотрю, не волнуйся. Чего-то мне кажется. Что проще психини сразу отползать? Поразмыслил л ё х а Жалко только, что не увижу, как ее наши обработают. Светлана шла с к и п о й бумаг и предвкушала общение с бывшей однокурсницей. Разговаривать с Леной она любила. Та не орала, не сбегала. Правда, через несколько минут переставала реагировать на посторонние раздражители. Но это ли не показатель внимания? То, что Лена работает в той же школе, куда она устроилась, Светлана Моторова узнала недавно. Расстроилась, что не застала однокурсницу на работе. Кому как не ей излагать впечатления от новых коллег? А уж дети – это же просто безобразие какое-то, тупые, неразвитые бревна с извращенным сознанием. А их родители – и того хуже. Света с радостью взялась за поручение директрисы, потому что появился шанс прекрасно провести время, а с т л и в и в интеллектуальной беседы знакомую, завязнувшую в пеленках и памперсах. Ожидания ее не обманули. Лена выглядела типичной курицей-мамашкой без макияжа, без маникюра, домашний костюм и тапочки. Фу, мещанское убожество! Да еще какие-то посторонние женщины в доме. Познакомься, это моя бабушка Марина Сергеевна и моя свекровь Матильда Романовна. а л ё н а представила присутствующих друг другу, и дамы вежливо улыбнулись, глянув на тонкогубую, тощую Свету, одетую с величайшей претензией на элегантность, брезгливо покосившуюся на гостевые тапочки. Это обязательно? В Америке никто не меняет обувь. Да, это обязательно. Мы же не в Америке. Извини, но в доме грудной ребенок. Спокойно улыбалась Алена, думая про себя, что вообще-то эту самую свету и не приглашала. если хочешь, можешь оставить бумаги, и я с а м а их отнесу, когда подпишу. Моторовой категорически не хотелось возвращаться в школу, и она презрительно покосившись на тапочки, все-таки их надела. а л ё н а устроилась в гостиной, предложила Свете чай и принялась быстро просматривать документы. Как ты работаешь в этом гадюшнике? Это же невозможный коллектив, начала Света. Кого не возьми все кандидаты на лечение, особенно это Инна Сергеевна, химичка, отвратительная особа. Знаешь, что она мне сказала? Психологический анализ с в е т а и личности химички возымел неожиданные результаты. Никогда бы не подумала, что мне Инна так понравится. Размышляла Алена, слушая, насколько резко и грубо Инна потребовала у психолога убраться подальше от ее класса и не лезть со своими тестами, рисунками и выводами. Ого, как изобретательно описан маршрут! Восхищалась она через минуту. Выслушав жалобы на то, куда именно Света была послана грубой химичкой, прямо хоть записывай. Ина то у нас талант, однако. А дети? Это же просто о мерзительные создания. Света, зачем же ты пошла в школу работать, если они тебе так не нравятся? Вдруг спросила Алена. Ну, где-то же надо работать. График мне нравится, работа не пыльная, зарплата неплохая, о т п у с к опять же. Больничные? Нет, в школе все отлично. Дети только мешают. Родители и учителя. Сакраментальная фраза Светы поразила Алёну настолько, что она пожалела разом все три категории несчастных людей, вынужденных общаться с э таким психологом. Хотя, как я посмотрю, у тебя тут тоже атмосфера, к не очень-то здоровая. Выглядишь ты не сильно хорошо, ты уж прости. Но я всегда говорю правду. Света надеялась на несколько иную реакцию, но дождалась только вежливой улыбки и продолжила: "Ну что еще ожидать, когда муж на тебя скинул ребенка? Не б о с ь еще и не помогает. С чем не помогает? Не с чем, а с кем? Но с ребенком. Обязанности надо делить пополам." Важно, заявила Света, у которой ни мужей, ни детей не наблюдалось. Свет, а работать ему когда? И потом знаешь, слишком сложно так жить. Я поменял а три памперса, теперь и ты поменяй три памперса. Все, что в его силах, он делает. Светлана недоверчиво хмыкнула. Все умные статьи в интернете в один голос сообщали совсем другое, но у нее была в данный момент даже более благодатная тема. И как ты живешь? Тут куча каких-то токсичных посторонних. Каких посторонних? Искренне удивилась Алена. И почему токсичных? Ну, тетки тут какие-то, бабка и свекруха. А токсичных, потому что в противном случае они бы тут и не жили. Света моментально забыла свою утонченность. Жажда банальных сплетен оказалась сильнее. Она даже вперед подалась. И тут краем глаза заметила внизу д в и ж е н и е Собак и кошек она видела, конечно, но они ее никак не заинтересовали. К животным она была всегда абсолютно равнодушна, пользы и смысла в них не видела, и на мелкую черную собачонку, увязавшуюся за Леной в гостиную, тоже до сего момента не смотрела. А тут увидела, что псинка смотрит на н е ё Да как смотрит? Не отрываясь, затаив дыхание, чего это она так уставилась, как будто у меня нос сейчас вырастет? Недовольно уточнила Света. Любопытно ей, она же с тобой не знакома? Улыбнулась Алена и покосилась на у р с а и Бека, застывших как статуи рядом с ней. Псы упорно смотрели на руки хозяйки, стараясь не фыркать от смеха, потому что Тенька разочарованно сопела. Ой, спугнула! Ну спугнула же, как тот портамент. Она же сама сказала про нос. Ладно, я сейчас сделаю вид, что на нее не смотрю. Может, все-таки застану долгоносика таксика. Тенька представила себе, как морда у этой неприятной тетки удлиняется, удлиняется, вытягивается, кончик носа становится черным и блестящим. Дальше покрывается р ы ж и й под цвет волос шерстью, и так ясно ей это представилось, что чишка даже испугалась, заворчала, прижалась к ноге хозяйки. Ты чего? удивился урс. Знаешь, я не хочу, чтобы она становилась т а к с и к о й Они очень даже красивые, а это она какая-то вся страшная, и даже т о к с и н ы й нос ее. Не спасет, решительно заявила тень, сурово глядя на Моторову. Однозначно, он ей не п о й д ё т зато очень пойдет этот, на мордник. Не з н а я как низко котируется ее особа в собачьем обществе. Светлана продолжила свою мысль. Да, так вот, посторонние. У нас дома посторонних нет. Они моя семья. любимые люди, четко и ясно сказала Алена. Ясно было бы всем, кроме Светы. Дорогая моя, семья это ты и муж, н о в некотором роде дети. Почему это в некотором роде? недоумевала Алена. Нет, ничего особо умного от Светы она и не ждала. Но такие вывертые мышления поражали до глубины души, потому что когда они вырастают Их надо выкидывать из гнезда, да, насильно, и они перестают быть частью семьи. Твой муж, он что, с мамочкой жил? Не б о с ь мамсик, от фартука не отвязался. Ты такие глупости говоришь, что это даже слушать неприятно. Отрезала Алена. У меня замечательный муж и сын, любимая бабушка, прекрасная свекровь, и они все моя семья, и родители, и сестра с мужем. Бред. Прости, но это слюнявый бред. Давай мы проведем анализ. Светины глаза загорелись хищным блеском. Она обожала все анализировать. Матильда в детской без усилий слышала неприятный высокий голос н е з в а н о й гости. Мне кажется, что соленой уже хватит. Мой выход. Ты на низком старте. И кстати. Так и не скажешь, какой сюрприз ты пообещала нашей госте. Нет, это секрет. Улыбнулась Марина, покосившись на трех загадочных, м ы л я ю щ и х с я представителей кошачьего племени. Алёнушка, наведись к Стёпке. Он там беспокоится что-то. Может, проголодался? Да, сейчас. Алёна благодарно кивнула Матильде, но её остановил удивленный голос Светланы. Ты что грудью кормишь? Ну да. Да это же чистой воды, а нахронизм, каменный век какой-то. Сейчас столько прекрасных смесей с витаминами, микроэлементами, а в т в о ё м молоке неконтролируемое количество гормонов. Это просто вредно. Свет, ты своего ребенка будешь кормить, как сочтешь нужным, а я со своим как-нибудь сама разберусь. Ладно? И, и да, странно. Как за столько лет млекопитающие не вымерли? По твоей теории все должны были скончаться давным-давно. Светлана не ожидала резкого ответа, когда собралась с мыслями и сконцентрировалась на научных фактах, вычитанных ею в очень умных интернетовских статьях. Выяснилось, что Лена ушла, а напротив сидит. Это самая Ленкина свекровь. Вы давно с Алёнушкой знакомы? м и л о улыбалась безобидная седовласая дама. Света воспряла. При ее жажде к счастливлению окружающих явление под названием свободные уши попадалось ей нечасто, а тут такая удача. Да, мы познакомились в институте, но Лена так и остановилась на п е д е а я пошла дальше. Я психолог. Столь гордый взгляд мог принадлежать как минимум королеве Елизавете второй. Моя специализация анализ. А, а, понятно, понятно. Матильда умело подкидывала реплики, грустно глядя на эту особу с т о л ь о промечиво т подпущенную к детям. Тебе бы химические элементы анализировать, милая, или кур на птицефабрике разделывать. и м у же все равно, думала она. Что вы думаете об анализе? Свете захотелось уцепиться за к а к у ю н и б у д ь малограмотную фразу этой вульгарной бабки и распотрошить ее до основания, прямо до тапочек с меховыми помпонами. Вы же понимаете, что используя анализ, можно раскрыть любого человека как как консервную банку. А что такое анализ? Мило улыбнулась Матильда. Ей до зубовного скрежета захотелось надеть что-нибудь тяжелое на голову этой самоуверенной девахи, так непринужденно лезущей в чужие души и топчущейся там. Но будучи профессионалом, Матильда легко загнала свои желания подальше и решила немного пошалить. Чуть послушала собеседницу, умело вклинившись в изрекаемые за зубренные прописные истины. Нет, милая. Анализ – это разложение, просто и жестоко. Не все нужно анализировать, и не все возможно. Да что вы за глупости говорите! Света оседлала любимого к о н ь к а и была готова разразиться пламенной речью, только ей не дали такую возможность. Ха, ну хорошо, мягкий смешок Матильды. Людям ее хорошо знающим сказал бы многое. Давайте проведем анализ. Ну, к примеру, голубя белого красивого голубя. Вы милые голубей белых видели? Света з а д а ч е накивнула. Вот мы его анализируем, то есть м -м, разлагаем на составные части. И получается у нас что? Матильда сделала выразительное движение рукой, а потом повела ею. словно раскладывая воображаемые кучки. Вот перья, вот мышечная ткань, вот косточки. Но ну, самая неприглядная кучка — горка внутренностей. И в с ё Ну да. Света завороженно смотрела на пустой стол. Нет, не все. Соберите это мысленно обратно. Синтезируйте. Ну, что получается? Ну, голубь. Света послушно кивнула. Нет, трупик голубя. Матильда с сожалением с глянула на скатерть, словно он там и правда был. Вы забыли самое главное, то, что не поддается анализу. Что? Жизнь милая, то, что делает нас живыми, любовь, чувства, страхи. Надежды, да, даже у голубей они есть. Я как раз анализирую чувства, встрепенулась Света. Нет, вы их пытаетесь разлагать на атомы и молекулы, но это совсем другая субстанция. Чай будете? Обыденно спросила Матильда, небрежно взмахнув рукой над столом. И Свете померещилось, что оттуда взлетел. Белый голубь. Чего это она? Бек невольно проследил за взглядом Светланы, неподвижно уставившейся в окно. Голубя видит, хмыкнул Урс. Матильда ей голову заморочила. Знаешь, когда человек делает вид, что палку бросил, и ты за ней бросаешься, а тебе это оказывается только п о м е р е щ и л о с ь и палка в руках человека. Да. Знаю, конечно. Сколько раз сам так бегал? Вот и она б е ж и т За словами Матильды. Только сама еще не поняла, у кого в руках палка.